Глава двадцать вторая. п р о с н у л а с ь спозоранку, чтобы успеть в спортивную школу. За окном темно. Деревья и кустарники на территории особняка запорошены снегом и украшены гирляндами, словно в сказку попала. Жаль, что в чужую. На ягодицах появились некрасивые разводы, но по крайней мере задница уже не горела. Переодевалась в женской раздевалке, повернувшись спиной к стене, не хотелось услышать в свой адрес шуточки. или наоборот сочувствующие вопросы от сердобольных и любопытных. После третьей тренировки за день, забрав свою старушку из автомастерской, я поехала в дом Сабурова. На машине дорога заняла вдвое меньше времени, правда, ее очередной ремонт обошелся в копеечку, но время дороже. Остановившись у ворот, я посигналила, а вот в е т тишина. Видимо, мой автомобиль не прошел ф е й с к о н т р о л ь и выбракован. Как н е д о с т о й н о й чести пересекать территорию родового гнезда. Опустила боковое стекло и в ы с у н у л а с ь корпусом из машины. Эй, есть там кто? Обращаюсь к тонированному посту охраны. Из-за двери выглядывает Тами. Какая удача. Добрый день. з д о р о в а е т с я формально, пряча глаза. Я по-прежнему наполовину торчу из окна драндулета, жую жвачку. нахально улыбаясь ему во все тридцать два зуба и чхать я хотела на его х о з я и н а и на своего тоже. Привет, красавчик. Не откроешь мне ворота? Губы тами подрагивают. Чую, что он хочет ответить мне улыбкой, но не решается. Боится? Много бы отдала, чтобы услышать его разговор с Сабуровым. Вряд ли тот сначала наглаживал ему з а д а потом принялся угрожать. Там я о б р а щ а е т с я на неизвестном мне языке к другому мужчине. Ворота распахиваются в разные стороны. У дверей особняка стоят элитные автомобили, и мой среди них выглядит как нарыв, совершенно не к месту. Из дома выбегает мачеха Ратмира. Ее лицо красное, разгневанное. Она лопочет какую-то абракадабру, не разобрать. Одно я знаю точно: виной ее плохого настроения являюсь я. Медленно выбираюсь из машины. На улице мороз. На мне довольно тонкая куртка, грубые ботинки и короткая мини юбка, открывающая вид на бесконечно длинные ноги. Знаю, что природа не поскупилась. Рассчитывала, что за рулем долго мёрзнуть на улице не придется. Однако холод мгновенно пробирает до костей. Женщина совсем невысокая, едва достает мне до плеча, и машет руками под самым моим носом, продолжая кричать, как будто в турецкий сериал попала. Дамочка, наверное, уже прокляла меня до седьмого колена. Стою растерянно, не понимаю, чего ей от меня нужно. На русские она так и не изволила перейти. Наконец появляется Ратмир, в деловом костюме, словно в офисе провел целый день. Он сидит на его мощной фигуре ладно, выглядит так точно сошел со страниц мужского журнала о моде и стиле. Только пара расстегнутых верхних пуговиц выдают некую расслабленность. Босс может себе позволить. Что за переполох? Обращается к ней, но смотрит на меня, хмуро, скользит взглядом с головы до ног и обратно, и остается недоволен проведенной ревизией. Эта овца приехала на своем уродливом автомобиле к нам. Что нас скажут соседи? Ратмир, я требую, чтобы ноги ее больше не было в нашем доме. Сабуров морщится. Чую его желание отмахнуться от нее, как от назойливой навозной мухи, а мне почему-то становится весело. Возвращайтесь в дом, холодно говорит ей. Когда к тебе обращаются в подобном тоне, не поспоришь. Присмирев посылает мне последний взгляд перед тем, как развернуться и уйти, полный обещания кровавой расправы. Ну раз мне тут не рады, я, пожалуй, поеду домой. Жаль, что не сложилось, не срослось. Смотрю на него, склонив голову. Заталкиваю подальше воспоминания о минувшей ночи. Впрочем, от мороза все равно щеки алые. Что это? Показывает жестом на мою машину, игнорируя произнесенные слова. Что ж, не получилось, но я попробовала. Не это, а раритетный автомобиль. Любовно глажу шестерку по бамперу. Сабуров странно на меня смотрит. В моей памяти, как в фотоальбоме, сохранены разные выражения его лица. Чаще всего оно одно — равнодушное, как у каменного изваяния, словно он присыщен жизнью не первую сотню лет и его ничем не удивить. Неужели ни один из твоих? Он запинается, подбирая слова. Любовников не удосужился подарить тебе машину получше. Вопрос как пуля в лоб, неожиданно болезненный и меткий и сбивающий на повал с ног. Я почему-то забыла, за кого он меня принимает, за дешевую шлюху, а они все дешевые, даже самые дорогие. Болно ь смотреть ему в глаза, его взгляд слишком пронзительный, будто сломал замок и теперь заглядывает в приоткрытую створку, из которой душу видно. А это папик и подарил. Захлопываю дверь перед его носом и смотрю на него высоко задрав подбородок, растягивая губы в искусственной улыбке. Как говорится, как обслужила, то и заслужила. Мы стоим, не двигаясь, наверное, целую минуту, не сводя друг с друга глаз. Он пытается прочитать меня, а я одна за одной выпускаю иголки. Иди за мной. Разворачивается и с л е д у е т в дом. Напряжение отпускает, и я понимаю, что даже не вздохнула. Не ёжик, а надувшаяся рыба-шар еще чуть-чуть и лопнула бы. Теплый воздух окутывает с головы до ног, обьяняя и расслабляя. Сабуров даже не дает времени разутся. ь Да и зачем? Мне же самой потом д р а и т ь эти полы. Потимат, закажи для Серафимы и нормальное платье. Или она в таком виде уборкой занимается. Пересекая широким шагом кухню, обращается он к женщине. Я смотрю на свои коленки, обтянутые лайкрой, и не пойму, что его не устраивает. Судя по взгляду п а т и м а т она тоже недоумевает, смотрит на нас растерянно. Ах да, Тами, может, Ратмир блюдет его честь и переживает, что я совращу брата приятеля? У меня нормальная одежда, злясь чеканю, выделяя каждое слово. Что тебя не устраивает? Глаза Потимат мечутся с меня на хозяина дома, испуганные. Похоже, я перегибаю палку, а остановиться не могу. В этом доме такие правила, Серафима. Пытается разрядить обстановку Потимат, пока с о б у р о в закипает. Клала я на ваши правила. Не успеваю договорить последнее слово, как пальцы Ратмира оказываются на моей шее, сжимают, приподнимая вверх. Я почти вешу, касаясь пола самыми кончиками носков и смотрю в тигриные глаза, обманчиво спокойные. Я говорю: "Ты делаешь? Не делаешь? Будешь наказано?"